Глава 42. Космополис. Только в межвременье возможно совершить путешествие в несуществующий мир нереализованного будущего, и только Герберт Уэллс мог открыть мне дорогу в этот мир, став моим Вергилием в странном и до невероятности увлекательном путешествии. Сколько я помню дней, проведённых с Уэллсом за научными опытами, экспериментами и философскими беседами, Мы всегда обсуждали, каким будет будущее человечества, и неизменно приходили к моделированию космополиса как идеальной формы существования людей. Конечно, привычный нам Homo sapiens не способен в силу своей эгоистической сути свободно развиваться в космополисе. Поэтому людям предстоит сделать следующий шаг по лестнице эволюции к Homo novus. Мы тысячу раз обсуждали это, мечтали и проектировали, пытались детально представить этот земной рай, но я никогда не думал, что мне посчастливится увидеть его своими глазами. Почувствовав новые возможности, которые открылись после того, как он стал хранителем библиотеки, Уэллс предложил прогуляться в Космополис. чтобы посмотреть, ради чего мы рискнули всем и пожертвовали столь многим. Я не мог поверить, что это возможно. Мне казалось, что это не смешная шутка. Тогда Герберт молча подошёл к ближайшему книжному стеллажу, протянул руку, взял книгу в зелёном переплёте с золотым тиснением и потянул на себя. Стеллаж разделился на две части и преобразился в дверь. которую Уэллс открывал за книжку ручку. Дверь открывалась мучительно медленно, словно не хотела пускать нас в несуществующий мир. По напряжённому лицу Герберта было видно, каких усилий ему стоит это открытие. Он нахмурился, брови сошлись к переносице, губы сжались, отчего усы образовали готическую арку над ртом, а глаза блестели от азарта первооткрывателя. Наконец он справился. Дверь открылась, и в библиотеку хлынул золотистый поток света, который на мгновение ослепил меня. Я зажмурился и отвернулся. Велс оценил это как признак нерешительности, протянул руку и неожиданно произнёс: "Иди за мной. Вечные селения из этих мест тебя я приведу". Я обернулся и увидел необычный город. который виднелся в дверном проёме. Свет больше не слепил меня. Я взял Герберта за руку, и вдвоём мы шагнули за дверь, переступили границу реального и нереального. Я очутился в большом городе, заполненном светом и различными звуками, которые в первые несколько минут слились у меня в единое какофоническое звучание. Я замер, боясь сделать хотя бы один шаг. Голова закружилась, и я схватился за первое, что попалось под руку фонарный столб, на котором висел странный круглый предмет, разделённый на множество секций. Предмет этот был очень похож на гнездо омелы, которые любят паразитировать на деревьях, то ли убивая природную естественную красоту дерева, то ли наоборот, дополняя и украшая её. Стоило мне коснуться столба рукой, Как этот омелоподобный шар осветился изнутри, словно пробудился, по его поверхности пробежали цветовые волны. Он оторвался от фонарного столба, слетел вниз и повис перед моим лицом. «Приветствую вас в космополисе, путешественник. Я ваш личный, Моппут, 130-11-34». «Готов сопроводить вас в любую точку города, рассказать обо всем на свете и сделать ваше путешествие незабываемым». Изнутри Амела раздался приятный мужской баритон. «Позвольте полюбопытствовать, а что такое моп-пут и что означают эти цифры?» Спросил Уэлл, с которого не удивило появление этого шара. «Он отнесся к нему, как к чему-то само собой разумеющемуся». Если бы Амела не слетела с фонарного столба, он, вероятно, бы был поражен этим обстоятельством, обхватил бы стол поудобнее и стал бы его трясти, чтобы картина мира приобрела целостность. Мопут. Мобильный путеводитель. Цифры означают серию и дату выпуска. 13. Серия. 01. Месяц. 134. Месяц. Год от основания Космополиса я буду сопровождать вас на время всего путешествия по городу. Сколько это будет стоить? спросил Герберт. Я не понимаю вашего вопроса, тут же отозвалась Амела. Уэллс нахмурился и попробовал переформулировать вопрос. Чем я могу компенсировать потраченное на нас время? Вероятно, вы имеете в виду архаичную форму товарно-информационного обмена под названием деньги. В космополисе не существует денег. Все услуги, товары и информация предоставляются безвозмездно. Что значит безвозмездно? Тогда на какие средства всё это существует и работает? Изумился я вслух. Не понимаю вашего вопроса. Отозвал сам Пуд. Уэлс посмотрел на меня как на неразумного ребёнка и сказал: "Мой друг удивлён, как может существовать такая большая и сложная система, как город, если отсутствует стимул к труду? Ведь человек трудится, чтобы получать за это оплату, на которую он может осуществить свои желания". Даже если человек трудится на любимой работе, его интересы этим не ограничиваются. Здесь же, если я правильно понимаю, каждый человек может получить всё, что захочет, без малейших усилий, словно по взмаху волшебной палочки. Тогда откуда появляется желание трудиться? Человек может лениться, и проживать жизнь в праздности, ведь ему доступно всё. Человек воспитывается от рождения как человек полезный. Вся система направлена на то, чтобы в процессе воспитания и обучения выявить, какими талантами человек наделён, реализация каких способностей может принести человеку максимальное счастье. Когда потенциал счастья определен, все направляется на обучение и реализацию этих возможностей. Человека изначально воспитывают с магистральной линией трудиться и реализовываться. При этом большая часть профессий связана так или иначе с творчеством. Но ведь есть же люди, не способные ни к чему работать, Не талантливые от природы, обыкновенные, сказал я. Обыкновенных людей не бывает. Бывают лишь невыявленные или не своевременные таланты. Вот если у человека врождённый талант добывать огонь при помощи камней или трения палками, то это талант из прошлого, где-нибудь в каменном веке. он мог бы реализоваться максимальным образом, принося его обладателю счастье, но в современном обществе он устарел и не имеет возможности реализации. А что происходит с этим человеком на фоне остальных успешных людей? Он загибается и спивается, спросил Уэллс. У нас нет несчастливых людей для архаично талантливых. Мы организовываем тематические парки полного присутствия, где воссоздаётся идеальная для таких людей социальная обстановка, но у нас не так много подобных архаиков. Со временем их рождается всё меньше и меньше. В основном, мы можем правильно уловить и развить талант, который применим в современных условиях. Все люди в космополисе ужасно талантливы получать удовольствие от работы, когда ты делаешь научное открытие, пишешь книгу, снимаешь фильм, создаёшь новые механизмы. Это вполне понятно и естественно. Но как же люди, которые должны трудиться на заводе по производству продуктов питания, Или там по обработке заказов, по предоставлению товаров и услуг. Продолжал расспросы Уэлс. Все эти функции у нас исполняют автоматы. Люди трудятся на более творческих работах, самая простая из которых координатор роботизированных матриц, ответил Моппут. И что, у вас нет ни одного лентяя? который отказался бы от труда ради постоянных развлечений, как это делали многие люди в нашем времени, что могли себе это позволить по финансовому положению в обществе, изумился я. У нас нет бездельников, ведь человек, не имеющий любимого дела и цели в жизни, обречённо несчастное существование и как следствие этого развитие целого букета физических и психологических заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания, воиннизированная агрессия. Всего этого нет в космополисе. У вас нет алкоголя, спросил я. Он есть во множестве различных комбинаций. но нет алкоголизма. Человек может позволить себе расслабиться, приятно провести время, чтобы на следующий день с новыми силами вернуться к любимому делу. Отозвался Мопт. Вы хотите сказать, что у вас нет заболеваний? спросил Уэлс. Человек живой организм, а живому организму свойственно болеть. Но в первые недели после рождения в организм внедряются микмехи, микроскопические биомеханизмы, которые бдительно следят за его здоровьем, отслеживают все изменения и предотвращают развитие заболеваний, а если оно всё же случилось, то оперативно излечивают его. Поэтому у нас могут быть люди, заболевшие простудой на 5 минут или сломавшие ногу на 3 минуты. В остальном, люди здесь так увлечены делом, что им некогда болеть. Вы хотите сказать, что вы победили старость, и теперь человек может жить вечно? спросил Уэлс. Человеческая оболочка изнашивается, несмотря на все действия микмехов. Мехмехи могут предотвращать болезни, следить за гармоничным развитием тела человека, устранять негативные влияния среды, но они не могут сделать человека бессмертным. В среднем человек в Космополисе живёт больше, чем в ваше время. Какая средняя продолжительность жизни в Космополисе? спросил я. 300 лет. ответил Моппут. Но как это возможно, если по вашему же утверждению, Космополис существует всего лишь 134 года? Нашёл логическую нестыковку Уэлс. В Космополисе пока нет ни одного старца, но на основании показаний микмехов каждому человеку рассчитан копрожис коэффициент продолжительности жизни, который, впрочем, можно откорректировать путём введения определённых алгоритмов обновления, но глобальным образом увеличить его нельзя. Да, у нас нет пока ни одного старейшины, и всё население космополиса молодо, но мы можем спрогнозировать демографическую ситуацию на столетия вперёд. Хорошо. Веди нас по городу. Если у нас будут вопросы, мы попросим у тебя разъяснений, приказал Уэллс. А миломопута крутанулась вокруг своей оси и поплыла вперёд, указывая нам дорогу. Это был не город, а огромный человеческий муравейник, но не тот, где человек становится всего лишь деталью, винтиком в соцуме, а тот, где каждый человек был самодостаточной, значимой для окружающих личностью. Здесь не человек трудился ради города и общества, а город и общество трудилось ради человека. Вокруг меня простирались пересечения улиц, и десятки высотных домов в сотни этажей возносились к небу, и там, в вышине, они соединялись друг с другом гирляндами закрытых лестниц и переходов, по которым гуляли люди и... И есть дали механизмы. Я видел раньше небоскрёбы во время моего пребывания в Америке, но и помыслить не мог, что они могут быть настолько высокими и величественными. В Америке это были массивные здания, своеобразный вызов человека небу. Они загромождали небо, старались оградить человека, стоящего на тротуаре, от солнца и облаков. В то время как небоскрёбы Космополиса Скорее символизировали союз человека с небом. Они были настолько воздушными и изящными, что оставляли впечатление нерукотворного создания. Между небоскрёбами курсировали летательные аппараты. Они были разные по размерам, какие-то управлялись пилотами, в каких-то не наблюдалось никого, но были и такие, где пилот просто не мог поместиться. Десятки тысяч леталок размером с воробьёв наполняли небо, сновали по своим делам, ведомым только им самим и программам, которые управляли их полётами. Они забирались с распределительных складов товары и развозили их по клиентам. Они осуществляли множество разнообразных операций, вникать в которые у нас не было ни времени, ни желания. Тысячи леталок размером с орлов лавировали между зданиями, контролируя их жизнедеятельность. В случае, если они обнаруживали аварийную ситуацию, отправляли сигнал тревоги на центральный городской мозг, по которому к месту аварии высылались ремонтные воробьи. Сотни воздушных медуз изящно, с ускорением взмывали от тротуаров к самым вершинам небоскрёбов и медленно опускались назад к мостовым. В их полупрозрачных куполах, опутанных искрящимися жгутами и переливающимися огнями бахромой, двигались люди, которым срочно требовалось подняться на самый верх небоскрёбов или вернуться с небес на землю. Десятки леталок размером с дельфинов, управляемые пилотами, развозили пассажиров между небоскрёбами и за пределы города. Они же и поднимали их в самую небесную вышину, где высоко-высоко над крышами всех жилищ плыли два небесных левиафана, которые, несмотря на свои размеры, не затмевали солнце, а отражали его свечение, наводняя свежестью и яркостью мир на земле. Почему-то мне не захотелось сравнивать эти леталки с привычными в моём времени дирижаблями, аэростатами и планерами, при условии их функциональной схожести. Они не имели ничего общего в дизайнерском исполнении с местными летающими аппаратами, как впрочем и всё здесь поразительно отличалось от привычных для нас предметов, словно эволюция технической мысли пошла по совершенно иному, неведомому нам пути. Но путь повёл нас вперёд по мостовой к посадочной площадке, которой опускалась воздушная медуза. Возле неё стояли люди, одетые в отличие от лондонцев нашей эпохи, которые предпочитали строгую и однотипную практичную одежду, разнообразно и вычурно, словно через свои платья и костюмы люди пытались выразить свою индивидуальность. В то же время их одежда была практичной и функциональной. Каждый элемент её был тщательно продуман и удобно воплощён. Двое мужчин о чём-то увлечённо разговаривали. Но я не мог разобрать ни слова из-за защитного купола, который их экранировал от окружающего мира. Рядом стояла девушка и листала руками что-то невидимое в воздухе. Она работала в своём собственном смоделированном мире, который был недоступен посторонним, в то же время продолжая передвигаться по городу, ведомая личными автоматическими помощниками. Ещё несколько мужчин терпеливо, без намёка на раздражение, ожидали прибытия Медузы. В их поведении не было ничего необычного и любопытного, поэтому они тут же потеряли для нас интерес. Медуза плавно опустилась на посадочную площадку и подняла покров купола, выпуская людей. После того, как все вышли, мы вошли внутрь. Не было никакой толчеи, раздражения или торопливости. Всё было сдержано и величественно, точно мы были на каком-то великосветном приёме. Купол закрылся, и Медуза плавно оторвалась от площадки, стремительно набирая скорость. Мы воспарили над землёй и опомниться не успели, как оказались на самой вершине одного из небоскрёбов. Медуза выпустила нас, и мы пошли вслед за моппом, который следовал одному ему известным маршрутом. Он привёл на панорамную смотровую площадку, где кроме нас не было ни одного человека. Увлечённым повседневными делами и работой, людям не оставалось времени, чтобы предаться созерцанию города из одной из самых высоких точек. Мопут замер в воздухе у края площадки и заговорил. Он начал рассказывать об истории сотворения космополиса, но Уэллс перебил его. Скажи, пожалуйста, Каждый занимается своей любимой работой. Но есть ли какие-то глобальные общественные проекты, идеи, цели, над которыми сейчас трудятся граждане космополиса? Моппут радостно заиграл огнём и тут же заговорил. Все помыслы людей сейчас устремлены в космос, который активно осваивается и завоёвывается. Человеческий разум направлен на открытие и познание космических законов. Космические корабли-землян на постоянной основе летают между планетами Солнечной системы и осваивают трассы дальнего космоса. Готовится отправка первой космической экспедиции для колонизации одной из планет земного типа. Я хотел задать вопрос, который волновал меня больше всего, но Вэлл сопередил. Удалось ли людям узнать, установить контакт с инопланетными цивилизациями. Первый контакт состоялся 8 лет назад. Подробнее об этом вы можете узнать по специальному запросу. Но в сегодняшний момент человечество находится в дипломатических отношениях с восемью инопланетными цивилизациями, и список этих цивилизаций с каждым годом расширяется. Космополис подал заявку на вступление в Союз Разумных, который объединяет разнопланетные цивилизации. В следующем году состоится собрание Союза, на котором будет принято решение о нашем включении в космическое братство. Размах деятельности космополиса поражал, как и его внешний вид, что открывалось с обзорной площадки. Космополис распространялся во все стороны и уходил далеко за горизонт, так что я не видел ни начала, ни конца. Складывалось впечатление, что на Земле не осталось ни одного свободного места, которое бы не занял космополис, но в то же время он состоял не только из городских кварталов, застроенных домами и дорогами, но также из парков и водоемов, которые зелено-голубыми оазисами воздействовали вносили разнообразие в городской пейзаж. А как управляется космополис? Кто стоит во главе города? спросил Герберт. Город управляется советом, в который входят учёные и профессионалы своей вот дела. Вы имеете в виду политиков? переспросил я. В архаичное время была такая профессия политик. Но сейчас с развитием космополиса она утратила своё значение, поскольку общество направлено на саморазвитие и научное постижение мироздания. Нет потребности в профессиях паразитах, ответил Мопут. А как же дипломатические контакты с инопланетянами? С этим прекрасно справляются учёные ксенопсихологи и социоматики. Этот мир управляется учёными и художниками, чья деятельность нацелена на процветание всего общества, а не процветание отдельных индивидуумов, которым посчастливилось присосаться к государственной машине. произнёс Моппут. Это потрясающе. Не смог сдержать взглос восхищения Вэлс. Какие у вас пожелания по посещению Космополиса? спросил Моппут. Покажи нам людей, которые живут и гордятся своей профессией, которые получают удовольствие от своей работы, попросил Уэлс. Я не могу показать вам каждого человека в Космополисе. На это уйдёт большое количество времени. Если вы хотите, я могу произвести точный расчёт но уже сейчас могу сказать, что требуемое время для проведения этой операции в десятки раз будет превышать мой рабочий ресурс, ответил Моппут. Отменяется. Я неверно задал задание. Я прошу тебя показать одного-двух человек, которые получают удовольствие от своей работы, поправил запрос Уэллс. Моппут крутанулся вокруг своей оси, замер, и через мгновение выдал решение. Чтобы не тратить время на перелёты, я покажу вам профессионала, обитающего в этом жилом конгломерате. Модератор реальности живёт двумя этажами ниже этого уровня. Наш визит будет уместным, мы не помешаем ему, спросил Уэллс. Сейчас сделаю запрос, отозвался Мопп. Господин Юсуф ждёт вас. Для спуска мы воспользовались скоростным лифтом, который вызвал Моппуд. Прозрачная кабина поднялась из крыши, распахнула перед нами двери, и мы вошли внутрь. Спуск мы даже не заметили, потому что через мгновение кабина остановилась на залитом светом этаже. Здесь практически не было мебели, только огромные выпуклые экраны висели в воздухе. На них транслировалось видеоизображение, которым управлял человек в серебряном костюме, сидящий в стальном коконе. Он даже не обратил внимания на наше появление, так был увлечён своим делом. Никакой мебели, ничего лишнего на этаже не было, что могло бы отвлекать и смущать владельца. Моппут подплыл к серебряному человеку и завис рядом. Мы подошли и увидели, что глаза человека скрывали большие чёрные очки. Он обернулся, посмотрел слепо на нас и помахал приветственно. Поступил запрос, что вы хотите увидеть работу моделятора реальности. Вероятно, вы, ребята, собираетесь сменить профессию. Похвально. Попробую показать вам на паре примеров, что я делаю. Загружаем мир коротко. Моделиатор реальности создаёт с нуля новый мир, в котором могут действовать как земные социальные и общественные, и научные технические законы, так и отличные от земного аналога. Мир может создаваться для личных целей. В таком случае он будет иметь статус закрытого, и попасть в него можно будет только по индивидуальному приглашению, высланному лично мастером. Также мир может быть создан для общественного использования. И тогда он будет иметь статус открытого. После процесса его формирования любой гражданин космополиса может войти в такой мир, жить в нём и пользоваться им. Сейчас я покажу, что это такое. Для удобства демонстрации я покажу вам элементы разработанных мной миров. Приятного погружения. На этих словах перед нашими лицами в воздухе материализовались очки. подобные тем, что были на серебряном человеке. Мы надели их, и мир вокруг перестал существовать. Мы оказались в другом мире, который чем-то был знаком мне. Модель первая. Укрывшись за заводским экипажем с тяжёлым револьвером в руке, когда над головой свистят пули, а рядом лежит тело несчастного которому не повезло этим утром оказаться не в том месте и не в то время, Туровский испытал давно позабытое чувство азарта. Он, словно старый охотничий пёс, списанный на пенсию, вдруг опять унюхал лисий след. Вокруг трубят рожки, грохочут выстрелы, но ему всё ни по чём, главное след и цель. Он, будь-то во времени провалился, И вновь оказался на своём первом деле, когда ещё вчерашний сержант полиции из Санкт-Петербурга занялся частной практикой и оказался под перекрёстным огнём бандитов, которым всё равно, какой форму у тебя значок и что написано у тебя в лицензии. Стреляли кучно, так что даже голову из-за капота не высунуть. По всей видимости, у серых доков организовали засаду. Только вот непонятно, каким образом эти наглые стрелки втравили в авантюру Гонзу Кубинца. В его преданной дружбе Туровский никогда не сомневался. Он с ним столько всего вместе хлебнул, что доверял ему больше, чем самому себе. Стало быть, кто-то умудрился перехватить звонок с завода и проявил чудеса оперативности, прибыв к серым докам первым. А это приводит к неутешительным выводам, что на Туровской пивоварне завелась крыса. И так, не сколько ни сомневался, что за этой крысой и за садой стоит господин Лерман, владелец Волчьей пивоварни, которому изысканные пенные сорта Туровского как кость в горле. Ведь сколько бы он ни пыжился, ни боролся по правилам, Вытеснить Туровского с рынка никак не получалось. Вот и решил разыграть мокрую карту. А что? Пуля в голову, тело под пристань. Туровская пивоварня уходит с молотка и приобретает её господин Лерман, чтобы сделать частью своей волчьей империи. Не выйдет ни на того напали. Так, дождался затишья между выстрелами и осторожно выглянул из-за капота. В такой темени стрелка точно не разглядеть. Громыхнули два выстрела, и он нырнул назад в укрытие, ругая стрелка последними словами из жаргона уличного плебса. Но стрелок был неважнецкий. Пули ушли куда-то в сторону. Туровский пытался определить, откуда стреляли, но сделать это одним глазом, рискуя получить пулю в лоб, оказалось крайне затруднительно судя по звуку стреляли из пистолета значит бандит находится где-то неподалёку Дак изловчился несколько раз выстрелить в том направлении откуда по его предположению полили но результата это не принесло С тем же успехом он мог с завязанными глазами стрелять по коморам Ой, какие же они дикие, мелкие и голодные были в этом году. Хорошо, что с наступлением холодов прекратили докучать. Чего нельзя сказать об этом стрелке, который его достал. Нельзя же всё оставшееся утро заниматься вялой перестрелкой друг с другом. Во-первых, холодно. Не август месяц всё-таки, а вполне себе такой октябрь. Во-вторых, мокро, а синоптики обещали проливной дождь. Хотя они ещё те гадалки на кофейной гуще. Стрелок явно засел вон за той синей будкой причального сторожа. Больше ему удиваться некуда. А это могло означать одно из двух: или старика Дубова уже нет в живых, или он сам и есть стрелок. В последнем Туровский сильно сомневался, так что на горизонте маячило два свежих трупа, а это и зрядно омрачало ему настроение. Он решил попробовать сперва рвануть до того фонарного столба, за которым может укрыться разве что оборевшая спичка, а потом, если ему повезёт, одним рывком допрыгнуть до будки сторожа, а там жизнь покажет, у кого кулаки крепче и чей хук справа более эффективен. Но стрелок видно, умел читать мысли, потому что он сделал пару выстрелов, На шляпу дага посыпался стеклянный дождь из-за тих. Может, у злодея патроны кончились? Родилось предположение. Туровский осторожно выглянул, для острастки продырявил будку сторожа в трёх местах и вновь спрятался, но в ответ не стреляли. А через минуту чуть дальше по набережной взревел мотор катера. Сомнений не оставалось. Бандит пытается улезнуть. Дуровский выскочил из-за укрытия и бросился бегом в сторону отчаливающего катера. Он его не остановит. Не прыгать же на барц с проворством молодой мартышки из зоопарка. Это только в фильмах про агента Петровича срабатывает. Но вот модель агрегата и номер стоит попытаться запомнить. Пробегая мимо будки, он заметил старика Дубова. Он лежал лицом на столе, а из спины его торчала рукоять ножа. спи спокойно старый ворчун ты поймал свой страховой случай сгорел на работе где по логике мироздания должен был досидеть до гробовой доски впрочем так и получилось только лет на 10 раньше ожидаемого туровский затормозил у края пирса увидев уходящий чёрный катер модели ласточка неприметная повседневная машина на таких пол города катается Номерные знаки замазаны какой-то грязью. Даг не удержался и сделал пару выстрелов по катеру, но с тем же успехом мог просто высыпать патроны в канал. Контакт разорвался, и мы вернулись в покое модулятора реальности. Он не дал нам перевести дух и загрузил в новую модель. Модель вторая. Раздался раздирающий слуг скрежет, и вслед за ним ритмичный ляск десантную капсулу основательно тряхнуло она стала заваливаться на бок но включившиеся стабилизаторы выровняли падение где-то в стороне уныло ухнуло и тут же прозвучал взрыв за ним последовала оглушающая канонада шлемофон десантной брони приглушил звуки но не убрал полностью Капитан Курц Дон Горн продолжал слышать грохот взрывов, понимая, что каждый разрыв несет в себе гибель кого-то из братьев. Его жизнь также висит на волоске. Жизнь солдата — игра со смертью в прятки. Чуть зазеваешься и готовься к слиянию с вечностью в чертогах универсума. Миллиарды станут единым целым, один станет как миллиард — говорили верховные братья. Сколько Курц помнил себя, он всё время слышал эти слова, которые звучали как мантра. С детства, которое он практически не помнил, за исключением редких эпизодов, им втолковывали, что жизнь в миру это испытание, неспосланное универсумом, чтобы определить место каждой единицы в грядущем слиянии. И каждый должен показать себя с лучшей стороны, выложиться по полной, положить свою жизнь на построение храма Универсума, стать кирпичиком в его целом, чтобы все народы обитаемых миров смогли выйти из тьмы заблуждений и встроиться в Универсуме. Тот, кто откажется принять веру, поднять знамя храма, заслуживал уничтожения. Так говорили верховные братья. Так учили они в энториумах, куда попадали все дети по достижении 16-летнего возраста и где жили они до совершеннолетия. В энториумах из сырых живых заготовок делали граждан храма. На последнем году обучения они получали специализацию. Те, кому повезло, становились солдатами экспедиционного корпуса. Они отправлялись на освоение новых территорий, нести свет истины диким необразованным народам, для которых учение универсума тема чёрной дыры. Но дикари не способны принять учение на веру, поэтому требовались солдаты, пушечное мясо, которые готовы пожертвовать собой, чтобы занять достойное место в универсуме. Курцу Донгорно повезло. Он сразу получил распределение в боевое братство. Повезло ему и в том, что не пришлось долго ждать похода. Иные выпускники Инториума бывало годами ждали отправки экспедиционного корпуса, проводя в виртуальных тренировочных сражениях месяц за месяцем. Новая встряска на этот раз взорвалась где-то рядом. Десантную капсулу подбросило А По корпусу пошла нарастающая вибрация. Стабилизаторы пытались её заглушить, но не справлялись. Десантная капсула предназначена для эксплуатации в экстремальных условиях, но и у неё есть предел прочности. Если долго и упорно долбить в одно и то же место, рано или поздно образуется дыра. Солдат имеет право видеть, как гибнут его товарищи, а также имеет право посмотреть в глаза своей смерти. Поэтому любой член экипажа мог включить изображение, поступающее с внешних камер, и наблюдать реконструируемую картину боя. Но обычный выбор солдата нестись в капсуле навстречу неизвестности, молиться и надеяться на благополучный исход. Их готовили к тому, чтобы они не задумываясь отдали жизнь на благо универсума. И время нахождения в десантной капсуле они тратили на то, чтобы подготовиться к тому, что начнется там, на поверхности планеты, к тому, для чего их готовили в инториумах. Пускай и не все доживут до этого, наблюдение за боем могло рассеять внимание, снизить решимость, посеять страх в сердцах слабых духом. Но верховные братья не запрещали этого, несмотря на все риски. Курц Дон Горн недолго думал, прежде чем включить картинку. Он чувствовал, что готов к возложенной на него миссии, только не хватало какой-то маленькой детали, чтобы запустился механизм Война. Поэтому он отдал мысленный приказ, и перед глазами развернулось объёмное изображение. В мгновение он перестал быть человеком, а стал десантной капсулой, что неслась сквозь пространство огонь и смерть. что кружили вокруг неё, к выглядывающей далеко внизу голубой планете. Их было несколько сотен десантных капсул, что высиел из-под рун огромный экспедиционный крейсер, что висел высоко над ними, отчаянно прикрывая высадку из всех бортовых орудий. Вокруг кружили тучи торцов истребителей. Они держались звеньями по 6 машин, хаотично бродили в космос. рассыпаясь в разные стороны, чтобы тут же собраться вместе и слажено ударить по кораблям врага. Их было несколько десятков крейсеров, не идущих ни в какое сравнение с испадроном. Защитники Квантума, планеты, на которую сейчас проводилась высадка хромовников, сопротивлялась отчаянно, не щадя себя. Они не были готовы к появлению врага и теперь стягивались со всех концов системы боевые силы. чтобы отразить нападение и прекратить высадку экспедиционного корпуса на планету. Только у них не было никаких шансов. Пограничные крейсера не способны сдержать их натиск. К тому же, к планете подходил второй из падрун. На границе системы его продвижение задержали боевые станции Квантума, которые он уничтожил, разложив на атомы и продолжил путь. Насколько позволял обзор, вокруг плясал огонь. В оранжевых сполохах, разрывающих черноту космоса, летели десантные боты. Квантумцы отчаянно их отстреливали. Корабли планетарной обороны прицельно били по вражеским спорам, что высеивал из-под руна. Боты горели, взрывались один за другим. Страшное зрелище, способное подорвать боевой дух нестойких. Лишь один из десятка доберется целым до поверхности планеты. Столь высокую цену платили храмовники во имя идеи великого универсума. За несколько часов до входа в чужую планетарную систему по всем палубам из-под руна прозвучал громкий голос брата Кована. Он входил в число трех верховных братьев, что возглавляли экспедиционный корпус. Браткован рассказал бойцам о том, что ждёт их на планете Квантум. В вводной лекции говорилось об инфраструктуре планеты, о её жителях, о том сопротивлении, что возможно они встретят при десантировании. Также ставились боевые задачи, обозначались наиважнейшие цели, которые требовалось выполнить в течение первого часа после десантирования. Брат Кован не предупредил их о том, аде, что развернётся вокруг во время высадки. Подразумевалось, что они должны быть к нему готовы. Но Курц Донгорн не был готов. То, что он увидел вокруг, чуть было не уничтожило его. Он впервые в жизни почувствовал страх, который грозил перерасти в леденящий, уничтожающий разум ужас, как бы ни велика была идея универсума. И как бы ни сильна была вера в него, не каждый был способен вот так просто смириться со своей смертью. Как бы ни старались верховные братия в деле воспитания храмовника, но полностью стереть человеческое у них не получалось. В каждом оставалась пусть и крохотная частичка того первобытного человека, что когда-то разводил костёр возле пещеры и отпугивал огнём диких животных. защищая свою семью. Кто с мечом и щитом сражался против врагов, оберегая свои земли от захватчиков. Кто впервые вышел в космос на примитивном исследовательском корабле, чтобы облететь планету и вернуться домой с уникальными данными. Кто впервые отправился в полёт длиной в жизнь к отдалённым планетарным системам. Ещё до изобретения пробойников и прокладки под пространственных туннелей Этот человек делал свое дело, но в то же время боялся. И как бы ни пытались верховные братья уничтожить в них чувства, оставив только чистый разум, рациональный, лишенный всей наносной шелухи, у них не получалось довести это до конца. Теперь, оказавшись в стальной скорлупе, сброшенной на чужую планету, Курц Дон Горн понял отчетливо, что он хочет жить во что бы то ни стало. Он не готов умереть во имя универсума, во славу храма его. Он не хочет так бездарно расходовать свою жизнь. Несмотря на распределение, участь простого солдата его не устраивает. Он хочет большего. Он хочет сам распоряжаться чужими жизнями. Он хочет стать одним из верховных братьев, что сейчас в безопасности сидели в исподрунье, решая кому умереть, а кому жить. Но что он мог сделать, находясь в вибрирующей от перегруза к десантной капсуле? Отчаяние затопило его разум. Находись рядом кто-то из верховных братьев, живым бы он не ушел. Курц разорвал бы его в клочья голыми руками, даже бронекостюм бы не помог. Отчаяние сменило ярость, которая на мгновение ослепила его. Курц готов был броситься на братьев, что испытывали с ним одну и ту же судьбу в десантной капсуле, но он не видел их. Только бескрайний космос, чье спокойствие оскверняли стальные корабли, поливающие друг друга огнем из всех бортовых орудий. Курц Дон Горн увидел, как крейсер «Квантума» выплюнул сгусток энергии, который понесся навстречу капсуле, в которой он падал к планете. Он видел, словно в замедленной съемке, как луч энергии тянется к нему. Еще несколько мгновений, и он сотрет десятки человеческих жизней из реальности, в том числе и его. И Курца совсем не утешала мысль, что тем самым он воссоединится с универсумом, где миллиарды станут единым целым, а один станет как миллиард. Ярость, игравшая его разумом, не позволяло ему смириться с этой участью. Курц Донгорн увидел, как пространство вокруг сплелось в гигантскую сеть. Миллионы голубых энергетических нитей связали корабли, капсулы, истребители, планеты, светило и даже самую крохотную мельчайшую частичку, что болталось миллионы лет в космосе. Ничто здесь не происходило просто так. Все имело свою причину и последствия, Все было взаимосвязано, и увидев эту связь, Курц Дон Горн смог воздействовать на реальность. Силой мысли он потянулся к синим нитям и дернул одну из них. Звено терцев соединилось вместе и тут же атаковало крейсер «Квантума». Курц дернул другую нить, и на пути вражеского луча, который должен был распылить его капсулу, оказался «Квантумский истребитель». который словно нарочно вылетел ему навстречу. В тот мгновение, когда предназначенная им смерть изменила свои планы, Курц почувствовал, как силы покинули его. Он стал слабым, как ребёнок. Перед глазами поплыли красные круги, и он потерял сознание, разрывая мысленную связь со следящими системами десантной капсулы. Курц Донгорн не знал, что то, что он сейчас испытал, Квантумцы называли поймать молнию, а людей, способных на это, искали по всем двенадцати мирам содружества Эмиссары золотого корпуса, чтобы воспитывать из них элитных гвардейцев, которые были бы способны не только поймать молнию, но и укротить её и в итоге стать ей. Хорошо, но скажи, а есть ли в вашем мире проблемы? Спросил Уэллс, как только мы покинули модулятор реальности Юсова. Конечно, как и в любом другом городе, в Космополисе каждый день возникают проблемы, которые мозги районов и центральный мозг решают в круглосуточном режиме. Ответил Моппот. Нет, я имел в виду другое. Как бы правильно сформулировать А есть ли в космополи синещасные люди? Если есть, то покажи нам. Маппут неподвижно завис в воздухе, что выглядело очень неестественно, поскольку до этого он ни на мгновение не останавливался. Он летал, вращался вокруг своей оси, переливался огнями. Теперь же он просто висел, как будто его отключили от источника питания. Кажется, вы его испортили, Уэллс, заметил я. Герберту видно тоже так показалось. Он протянул руку и постучал кончиком указательного пальца по корпусу Мопута. Это не произвело никакого впечатления на прибор. Он молчал. Вероятно, включился какой-то протокол, который блокирует ответы на неудобные вопросы. Задумчиво произнёс Уэллс: "Что позволяет мне сделать вывод, что не всё так просто в Космополисе". Хотя надо признаться, то, что мы увидели, производит изрядное положительное впечатление. Моппуд вздрогнул, поднялся на 2 фута вверх, налился оранжевым светом и заговорил. Для выполнения вашего запроса мне пришлось связаться с центральным мозгом города, как и в любом человеческом обществе есть здоровые люди, а есть временно больные. Если человеческое тело мы научились лечить до наступления заболевания путём ежедневного контроля и профилактики при помощи микмехов, то душевное состояние человека куда более сложный процесс, который с одной стороны зависит от корректной жизнедеятельности мозга, с другой стороны от точной настройки более сложного конструкта, который именуется душой. кажется, он пытается нам сказать, что у них тут есть свой вариант бедлама, сказал я, и муп тут же мне ответил. Бедлам архаичное учреждение для лечения душевнобольных. В какой-то степени это определение может подходить под наш случай, только у нас нет таких массовых заболеваний, чтобы для этого потребовалось целое учреждение. Наши случаи скорее локальны и единичны и быстро устраняются. Позвольте продемонстрировать. Для демонстрации данного явления я покажу вам учебный фильм, который сделан для корректоров сознания. Демонстрация вживую, как вы изволили выразиться, несчастных людей запрещена. При слове «запрещена» Уэллс недовольно поморщился. Даже здесь, в мире, где царила полная свобода личности, оказалось что-то запрещенное. Это было так же неприятно, как во время романтической прогулки с девушкой ясным летним днем угодить под снегопад. Моппуд еще немного поднялся вверх и раскрылся на две половинки, как раскрывается книга. Из его центра протянулся луч света, и вверху, который развернулся и образовал в свободном пространстве на крыше картинку. Она мгновенно заполнилась вращающимися геометрическими фигурами, которые выглядели объёмно и очень реалистично, словно находились вживую здесь на крыше. Проекция расширилась, из Мапуто зазвучала приятная музыка, которая сменилась дикторским басом. Одновременно с этим мы увидели парк с густыми зелёными насаждениями, в которых прогуливались довольные и счастливые люди. Космополис крупнейшее городское образование планеты Земля. Здесь выстроены все условия, чтобы человек мог сам развиваться и реализовываться. Но, к сожалению, в условиях максимально благоприятных для жизни индивидуума случаются сбои. В поисках счастья человек находит любимый род занятий, который позволяет ему обрести его. Но бывают случаи, когда человек настолько увлечён своей работой, что доводит себя до несчастья и саморазрушения. Перед нами появилась уютная светлая комната. в которой из мебели стояла только большая кровать с постельным бельем с изображением парусных кораблей, письменный стол с большим экраном компьютера, о его существовании мы узнали в библиотеке Межвременья, и книжный стеллаж со множеством аккуратных неброских томов. Затем мы увидели человека. Это был ничем не примечательный внешний мужчина средних лет, худой, гладко выбритый, с ухоженными ногтями и аккуратной стрижкой. Он выглядел счастливым и вполне здоровым. Перед нами человек обыкновенный, один из миллиона жителей космополиса. У него есть замечательная работа, которую он выбрал сам и которая приносит ему удовольствие. Перед нами гражданин Смит. Имя выбрано условно из обширной картотеки имён жителей Космополиса. Смит работает историком-архаиком. Он изучает архаичные времена и специализируется на викторианской эпохе Земли, век 19-й, начало 20-го, вплоть до эпохи большого помешательства, названной Второй мировой войной. Смит счастлив, он успешен, перспективен. Работа приносит ему удовольствие, и он доволен результатами своей деятельности. Теперь посмотрим развитие его личности во временной проекции. Мужчина из проекции задергался. Мы наблюдали за его жизнью, словно он надел на себя ускоритель темпа времени и запустил его. Он просыпался в 5 часов утра, варил себе кофе, одновременно с этим уже запускал компьютер и обкладывался книгами. В районе 7 утра в окно доставки прибывала леталка, которая привозила продукты. Следом за ней появлялась леталка со свежими книгами из центральной библиотеки. Смит выпивал кофе, отправлял продукты в холодильник, запускал режим приготовления обеда и погружался в работу. В обед он питался, читая первую попавшуюся, как нам казалось, хаотично выбранную книгу. Во второй половине дня он продолжал работать, потом становился на беговую дорожку, помещал перед собой книгу и за приятным чтением бегал полтора часа. Комната при этом преображалась, превращалась в уютный парк, заполненный пением птиц и шелестом листьев. После пробежки Смит возвращался к работе или уходил из дома для встречи с друзьями или с девушкой, о которой нам так любезно сообщил Диктер. Возвращался Смит не позднее 9 часов вечера и ложился спать, чтобы утром встать в 5 утра и вернуться к работе. Со стороны подобный распорядок дня оказался обыденным, банальным и скучным, но какой богатый и невообразимо интересный мир разворачивался перед воображением Смита, когда он читал о викторианской Англии, когда находил всё новые и новые интересные факты. Когда строил смелые предположения и делал интересные открытия, способные перевернуть привычное представление об архаичной истории. В то время как внешне мы видели скромную тихую жизнь человека, внутри него кипела богатая духовная жизнь, полная разнообразия, ярких красок и впечатлений. Но вот произошёл какой-то сбой. Мы не заметили, Что же всё-таки произошло, но жизнь Смита начала меняться. Сначала он стал сокращать время пребывания на беговой дорожке. Накануне первого такого инцидента Смит получил доступ к модели Викторианской Англии конца XIX века, создание которой заказал модератор реальности. Смиту очень хотелось побыстрее сбежать в полюбившийся отрезок времени. чтобы наглядно изучить то, что он так долго изучал по книгам. Сначала он сократил время пребывания на дорожке на 10 минут, потом на 20 минут, потом на час, а затем и вовсе перестал на неё выходить. Потом он перестал встречаться с друзьями и выходить из дома. Вскоре в доставке продуктов он стал больше заказывать кофе, который теперь пил в огромном количестве. и разнообразные энергетические напитки, призванные поддержать бодрость тела во время бодрости духа. Невозмутимый голос диктора продолжал рассказывать: Мы видим, как работа, которой увлечён и всецело предан Смит, стала занимать всё больше и больше его времени. Работу Смит любит. Она приносит ему удовольствие. Она делает его счастливым и в то же время Он начинает задумываться о том, что у него полно времени, и он тратит его не на ту деятельность, которая делает его счастливым. И он начинает сокращать сторонние занятия, чтобы добиться максимального погружения в любимое дело. И вот он уже отказывается от обязательных физических упражнений, которые держат его кабинетное тело в тонусе, затем отказывается от социализации, А дальше начинает отказываться от сна. В проекции Смит стал сокращать время пребывания во сне. Сначала он стал ложиться всё позже и позже, потом стал просыпаться посреди ночи, чтобы поработать, а потом снова лечь спать. Потом он перестал ложиться спать после ночной работы. Потом он перестал ложиться спать вовсе. Количество энергетических напитков стало катастрофически расти. При этом их негативное влияние на организм устранялось при помощи микмехов, но и они через какой-то промежуток времени перестали справляться. Смит стал выглядеть всё хуже и хуже. Глаза ввалились внутрь головы, тело высушилось, взгляд стал безумным и отрешённым. В погоне за счастьем Смит стал изнурять себя этим счастьем. В результате его душевное состояние пошатнулось, а затем и физическое состояние также нарушилось. Микмехи перестали справляться со сбоями, которые накапливались в организме, и отправили сигнал тревоги в центральный мозг космополиса. Бригада медиков выехала к Смиту. Было установлено сильное физическое истощение и угнетение счастьем. Смит был госпитализирован в клинику Космополиса, где прошёл курс реабилитации. Как потенциально опасный трудоголик, Смит был поставлен на контроль. Его тело было снабжено дополнительным количеством микмехов, которые теперь относились к нему как к больному человеку. Контроль над его телом был увеличен. К тому же Смит теперь вынужден был два раза в неделю работать с психологами. одно индивидуальное занятие и одно групповое. Диктор смолк. Мы на мгновение увидели Смита после прохождения курса реабилитации. Он выглядел сильным, здоровым, посвежевшим, но в то же время в его глазах больше не горел азарт первооткрывателя. Он был сосредоточен, спокоен, уравновешен, усреднён. Проекция свернулась. Мозг тут закрылся, крутанулся вокруг своей оси и заиграл огнями. Явление, показанное в данном учебном фильме, скорее исключение из правил. Сейчас мы научились заранее диагностировать и выявлять потенциальных трудоголиков и оказывать им предварительную психологическую и медицинскую помощь. И это всё? Спросил Уэллс. «Не понял вашего вопроса», — отозвался Мопут. «Больше у вас нет несчастных?» «Нет, у нас только один тип несчастных людей, и то статистический показатель по выявленным случаям 1-3% от общего числа населения Космополиса. Если у вас всего 3% несчастных, То зачем вам медики и целая клиника? Ведь количество таких людей статистически мало, спросил Уэлс. В клинике производят и программируют микмехов, разрабатывают новые виды микмехов, производят диагностику и сервисное обслуживание микмехов. К тому же медицинское призвание никуда не исчезло, если больных практически нет. А у человека призвания быть врачом мы не можем его сделать несчастным, запретив заниматься любимым делом, ответил Моппут. Интересно, если жители работают дома, а продукты питания им доставляют леталки, то выходят ли они хоть когда-нибудь? И зачем им это? задался я вопросом, на который тут же получил незамедлительный ответ от Моппута. Конечно, выходят. Люди любят гулять и посещать увеселительные заведения, хотя большинство из них можно посетить, не выходя из дома. Я говорю о кинотеатрах, театрах, музеях и разнообразных концертах, но это будет индивидуальное посещение. Люди же любят выбираться из дома, чтобы совместно с друзьями, коллегами, просто случайными знакомыми весело и приятно провести время. К тому же, рабочий процесс не всегда проходит в домашних условиях. Есть необходимые выезды из дома по работе, например, для посещения научного симпозиума или производства для чтения лекций вживую. Да, много для каких нужд. Спасибо, Мопут. Кажется, мы видели всё, что нам необходимо. Теперь нам пора возвращаться, сказал Уэлс. От лица космополиса благодарю вас за визит и позвольте вам показать обратную дорогу. Мопут выстрелил световым лучом в свободное пространство на крыше, и из пустоты проявилась зелёная дверь. Она открылась, Не раздумывая, мы вошли в неё и оказались в библиотеке межвременья. Наше путешествие в Космополис закончилось.